Глава 38 Вылезли из микроавтобуса и спокойненько, на виду у всего народа потопали к входу. Впереди всей честной компании бодро вышагивал человек в форме капитана полиции. Если внимательно присмотреться, в нем можно было усмотреть некоторое сходство с человеком, полтора часа назад мирно попивавшим кофе в холле цокольного этажа. За прошедшее с того момента время Он успел не только сменить летний костюмчик на форму, но и украсить свою физиономию аккуратными седоватыми усами, точь-в-точь, -точь, как у бывшего спикера Государственной Думы. Уверен, что среди работников УВД севера столицы, можно без особого труда разыскать похожего, внешне усатого переростка капитана. Все вышло приблизительно так, как мы и предполагали. Никто не стал лезть по стенам, спускаться с крыши, Пытаться просочиться через запасной вход, подвал или канализацию. А зачем? Достаточно надеть шапку-невидимку в виде формы, и путь к успеху открыт. Когда, спрашивается в нашем отечестве, хоть кто-нибудь обращал внимание на сотрудника МВД, особенно если он в маске, наоборот, все стыдливо прячут глазки и старательно спешат по своим делам. спросит потом у той же охраны. Кто был? Полицаи были. Сколько? Ну, не очень много. Что-нибудь запомнил? Запомнил, все были в масках, а один – без. И вся картина. Рисуй после этого словесные портреты, снимай отпечатки пальцев и обуви и, самое главное, объявляй план перехват. Толку будет ничуть не больше, чем от принудительного автострахования. Пройдя через металлодетектор, капитан цепко ухватил за ласком фасонистого пиджака охранника у входа. «Капитан Новичков, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков САО» и мазнул по глазам удостоверением. «Слушаю вас. Слушайте внимательно. Мои люди проходят на второй этаж в помещение номер 209, задерживают подозреваемого и возвращаются. Я остаюсь здесь. Вы стоите рядом со мной и не дергаетесь. Все ясно». «По инструкции я должен доложить о вас начальнику охраны», испуганно пролепетал тот. Повторяю еще раз, для умственно отсталых. Ты стоишь здесь и не дергаешься. В противном случае, ты лежишь здесь же, лицом вниз, и тебе очень больно. Теперь, ясно?» И, обращаясь к остальным, скомандовал. работайте все обернулись на звук сидящий за столиком в ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш и, достав из кармана носовой платок, размером с банное полотенце, трубно высморкался. Семеро в масках рванулись вверх по лестнице. Никто и не подумал воспользоваться лифтом, и это правильно. Не в Америке живем. У нас в России лифты постоянно ломаются и застревают между этажами. Торчи потом, как последний дурак, в маске с прорезями, и жди, когда найдут хоть одного более-менее трезвого монтера. А злодей тем временем, устав ждать ареста, «Уйдет куда-нибудь, потому что рабочий день закончится». Трое молодых менеджеров, ведущих переговоры за соседним от откотово-столиком, незаметно переглянулись с ним и пошли следом. «Все-таки я должен доложить!» Опять заныл охранник. «Послушай, ты!» – начал закипать капитан. И тут же ощутил прикосновение чего-то твердого к спине в районе правой почки. «Это не то, что ты подумал, противный!» произнес ему на ухо насморочный голос. «Так что особо не возбуждайся». Обняв левой рукой собеседника за плечи, Саня с удовольствием чихнул ему прямо в ухо и заорал на весь холл «Валерчик, сколько лет в натуре! Надо выпить за встречу, только в туалет сходим!» И увлек обалдевшего от такого галантерейного обхождения усача в сторону офиса, украшенного поясным изображением господина в сюртуке и шляпе, а также буковкой «М» для непонятливых. Оставив двоих сторожить площадку между первым и вторым этажами, остальные пятеро вскоре очутились перед широкой мраморной лестницей с перилами, ведущей на третий этаж. Без команды остановились, достали оружие, присоединили к стволам глушители и дружно уставились на лестницу. Весело подпрыгивая, вниз по ступенькам навстречу им, катился большой, оранжевый апельсин